древние вавилоняне и древние ассирийцы. Примерно в то время, когда жрец Манефа составлял роспись египетских царей 280-270 года до н.э., в Вавилоне один из жрецов Ваала, Берос, писал на греческом языке историю своего народа. К сожалению, до нас дошли только отрывки этого сочинения, состоявшего из трех книг. Древнейшими обитателями Вавилонии, то есть речной области внизу их Тигра и Ефрата, Берос называет Халдеев. У Гряхова же это название носят преимущественно вавилонские жрецы. Надписи дают всей этой стране название Калдии, а ее обитателям – Калдеев. Народ этот принадлежал к семитической расе, а именно к восточной ее ветви. Гораздо ранее египтян, достигших своего цветущего положения лишь при Аминофисе III и Ромиссидах, обитатели этих равнин успели уже выработать своеобразную культуру. Подобно тому, как было на берегах Нила, и здесь природные свойства страны принудили ее жителей к неутомимой творческой деятельности. Страна сама по себе плодородная, страдала от разливов обеих рек. Разливы эти, вместе с необыкновенно быстрым течением Тигра и Ефрата, приносившим с собой множество мелких камней и тины, вместо того, чтобы оплодотворять Землю, действовали бы разрушительно, если бы не каналы, шлюзы и плотины, разделявшие и задерживавшие течение, и дававшие ему тем самым надлежащее направление». Эти искусственные гидравлические сооружения существовали еще в незапамятные времена и возбуждали изумление чужеземных путешественников. Первобытная история халдеев полна самых невероятных преданий. То, что рассказывается о временах правления десяти халдейских царей до потопа, не может войти в рамки истории, если только не придавать этим царям, как делали некоторые историки, астрономического значения – то есть считать их олицетворением 10 законов Зодиака, разделив время правления их в совокупности 432 тысячи лет на 10 отделов одного большого астрономического периода, составляющих каждый 43 200 лет. Всемирный потоп наступил при последнем из этих царей Ксизутрия. На клинообразных надписях он носит имя Хазизадры, Халдейское сказание о потопе, о спасении Ксизутры и о лавилонском смешении языков почти слово в слово согласуется с еврейским повествованием в «Книге Бытия». Вскоре после потопа на севере Халдеи царствовал по преданию Нимврот. Еще до сих пор имя его сохранилось на местах больших развалин Верхней и Нижней Халдеи. О нем и его преемниках неизвестно ничего достоверного. Одним из древнейших вавилонских царей был, по-видимому, Урух, имя которого встречается на лежащих глубоко в земле кирпичах, сохранившихся от развалин, находимых в Халдее. Его столицей был Ур. Власть его простиралась на страны, лежащие на Верхнем Тигре, следовательно, и на Сирию. Только впоследствии был построен Бабель Вавилон, ставший столицей Вавилонского царства. В числе преемников Уруха упоминаются Исмидагон, Сар-Рукин и Хамурапи, 18 век до Рождества Христова, называвший себя царем Бабеля, Новоходоносор I и Миродах-Надинах, 1100 год до Рождества Христова. К середине второго тысячелетия до Рождества Христова Ассирия сделалась, по-видимому, независимой и начала управляться своими собственными государями – Эти цари, обладавшие неограниченной властью, являлись в одно и то же время и верховными судьями, и главными военачальниками, и верховными жрецами. Уверяя, что получают непосредственно от богов их повеление, они умели побудить свой народ, несмотря на незначительные средства, к совершению замечательных подвигов и довести свою сравнительно небольшую страну до необыкновенного могущества». Из них в особенности прославился своими завоеваниями от Паласар I в надписях «Туклад Хабал Азар», царствовавший у Сирии с 1130 по 1100 год до Рождества Христова и простерший свое победоносное оружие на север, может быть, даже до самого Черного моря и на запад до берегов Сирии. В воспоминания своих военных подвигов он приказал начертать на одной скале близ Каркара У одного из притоков тигра свое изображение, а под ним следующие слова «По воле Ассура, Самоса и Бина, великих богов, моих повелителей, я, Туклад Хабал Азар, царь страны Ассур, сын Ассура Рис Изи, царя страны Ассур, сына Мутакиль Небо, в третий раз покорил страну Наири, вероятно Армению». В течение IX века до Рождества Христова Ассирия после продолжительных войн приобрела даже политический перевес над Вавилонией. При всем том в культуре, религии и искусствах халдеи остались учителями ассирийцев, но ассирийцы всегда превосходили их своими воинскими способностями и несокрушимой энергией. О позднейших ассирийцах их завоевательных походах и столкновениях с царством израильским, смотри ниже в разделе о царствах израильском и иудейском.